А через два дня вставки было решено не давать передышки немецким войскам, не ждать до весны. «У нас точно перемирие объявили», — шутил Тимошенко. А ведь, между прочим, никто не объявлял. «Пусть 33-я армия генерала Ефремова прорвется к Вязьме. Пусть 20-я армия Власова атакует. Пусть Ржевско-Вяземский выступ возьмут с боя. Этот самый выступ не давал покоя Сталину». Когда он подходил к карте, всегда указывал генералам, долго еще будем терпеть. Для него, любителя неразрешимых конфликтов, которые потом вспарывались волевым решением, этот выступ был как наглядное пособие. Так заклинило фронт, что никто не мог двинуться, ни немцы, ни русские. Немецкий, теперь немецкий, города-крепости стояли неколебимо. Ржев и Вязьму взять не могли. А между ними были вбиты к линия русских контратак. И удерживать сейчас эти отвоеванные у немцев плацдармы было труднее, чем немцам удерживать города. Линия фронта напоминала изрезанную карту Норвежского берега или трехпалую руку, которая тянулась к Москве. Пальцы были совсем рядом, но рука оказалась онемевшей. Рука грозила, но двинуться не могла. Требуется отсечь этот Ржевско-Сычевско-Вязьминский выступ вот именно сейчас, когда морозы под сорок и на фронте бои затихли. Именно сейчас они и нанесут удар. Сталин приказал не давать передышки германским войскам. Перейти в контрнаступление, на плечах противника войти в Ржев и двигаться дальше, дальше. Пусть Калининский фронт разворачивается на подмогу Западному. Сталин собрал вставки военачальников и сказал, что если не ударить сейчас, к весне немцы накопят войска в этом направлении. О том, что русским неплохо бы накопить силы, речи не было. Жуков позже напишет, что он спорил с Верховным, дескать, где солдатам сегодня силы взять. Но Сталин настоял на прорыве. Люди устали, сказал тогда Жуков. Мороз, сказал Жуков. А мороз, Иосиф Виссарионович, не только людям, это и техники не потянуть. Кавалеристам трудно будет пройти снежный рубеж. И окопной войны в такой мороз не будет. На смерть замерзнешь. Не надо нам в окопах сидеть, Георгий Константинович, сказал Сталин. У нас совсем другая задача. Атаковать надо. Это мое мнение. Но хорошо бы и мнение коллег поставки выслушать. «Рассмотрите ситуацию». Жуков кивнул своей крепкой головой. Он согласен рассмотреть ситуацию. «А ведь из меня Тухачевского делают. Незабвенной памяти Михаил Николаевич, подумал он. «Делает он из меня такого же гастролера по гнилым, позиционно проигранным, непопулярным фронтам». «Должен иметься такой гастролер со скрипочкой». «Вот с Тухачевским этот фокус удался». «Миша, выдвигайся на Кронштадт! Миша, лети в Тамбов! Миша, берись на скоку Варшаву!» На этом они Тухачевского и сломали. Сделали гастрольного скрипача по вызову. «На чужих свадьбах», — играл Михаил Николаевич, — «а своей так и не справил». Жуков вспомнил разговор с Тимошенко. Как тот сказал в 1938 восьмом, что Тухачевский поплатился за Тамбов. Высказал это мнение Тимошенко в полголоса, рассуждая сам с собой. Но Жуков ему ответил. «А ты уверен, что Михаил мечтал в Тамбове выступить?» «Однако он там отличился», — сказал ему Тимошенко. «А что, у Михаила Николаевича выбор был?» — сказал Жуков. «И сам же подумал. А почему же так выходило, что везде посылали Тухачевского?» «А сегодня его». Георгия Константиновича посылают, как в русских сказках. поди туда, не знаю куда. В сказках царь говорит Иванушке. Ты, говорит царь, ступай за три девять земель и принеси мне пирожар птицы. А Иван дурак старается. Сказали генералу. Лети на выручку, спасай Москву. А ведь дело-то почитай проигранное. Что же вы мне раньше не давали себя показать? Однако пошел Иванушка дурачок, спас столицу но потом он понадобился в ином месте. И правильно, не на западном направлении надо воевать, не здесь. Здесь он не требуется, здесь себя негде проявить. А вот Сталинградский, подготовленный им план, теперь надо отдать Василевскому. Пусть маршалу Василевскому достанутся все лавры за красивую операцию. Это как? Справедливо? А ему Жукову, снова на западный фронт в леса Мачульские, в болота Ржевские, руководить атаками на болотах. Бессмысленно терять солдат, точно Мишу Тухачевскому, на Тамбовщине. И скажут ему, берегите солдат, берегите пехоту, как Сталин любит говорить генералам, не шагу назад, но берегите пехоту. Остроумная задача для полководца. Что в болотах выловишь? Допустим, прорвем немецкую оборону. Возьмем Вязьму, а в это время Клейст и Паулюс уже будут на Волге, возьмут Сталинград, а там и Кавказ. Это вам не наполеоновские войны, одна символическая победа и бал в ратуше. Здесь, в болотах, и воевать-то не требуется, если сказать правду. Стоим и ладно. Подкрепления у немцев нет, и хорошо. Надо бы тут еще полгода простоять, само рассосется». Линия фронта сместилась, Георгий Константинович. Жуков опять кивнул, смотрелся в линию фронта. Спустя 10 лет французские военные в Индокитае использовали остроумный термин «совместное владение», чтобы передать запутанную дислокацию собственных и вьетнамских отрядов. Болото принадлежали сразу всем и никому в отдельности, и война тлела, как тлеет распли в отношении дома, поделенного на восемь долей наследства. Тогда же французы ввели термин «паутина» — насаждение многочисленных укрепленных точек в районе Дьенбенфу, чтобы оттуда совершать быстрые карательные рейды и запугивать население. Никакой линии фронта в Ржевских болотах не было вовсе, это иллюзия. Линию-то прочертить можно, конечно, но только линии Там нет. Жуков упер свой тяжелый подбородок в грудь, склонил голову над картой, а сам из-под лобья изучал собрание. Маршала Конева им мало на этом направлении. Позвали еще и Жукова. Пусть теперь на Жукове повиснет нерешенная задача. Это Жуков у нас, оказывается, не умеет болото брать. А то популярность большая у Георгия Жукова. Надо скорректировать. Верно? Состав ставки менялся на протяжении войны. До июля народным комиссаром обороны был Степан Константинович Тимошенко, хотя главой, разумеется, всегда оставался Сталин. И Сталин, сегодняшний нарком обороны и верховный, спросил у Тимошенко мнение. Спросил, заранее зная ответ. И маршал, человек с гладким восточным лицом, сказал, что сейчас самое время для атаки. По его данным, — сказал маршал, — ресурсы фон Бока на исходе. Солдат в этом направлении Германия уже не посылает, так что момент выбран правильно. А что касается мороза, то мороз помогает. Снег в такой холод образует достаточно твердый покров даже для артиллерии. Погода годится для кавалерийского рывка. Соединенными силами Западного и Калининского фронтов «В составе таких-то и таких-то дивизий, таких-то и таких-то армий есть высокая вероятность прорвать оборону противника», — подытожил Тимошенко. Жуков выслушал мнение, губы не разлепил. Посмотрел только внимательно на Тимошенко. «Какая артиллерия в болоте! Какая кавалерия, батюшка!» Впрочем, даже умница Гудериан худого слова о кавалерии не сказал. В российских болотах на танке то не проедешь. Вот и конники наши сгодились. А на что-нибудь наши конники еще и пригодятся. Полевую кухню, например, можно конной тягой передвигать по болотистой местности. Хороший план. Дальновидный. Это можно долго маневрировать. Только ведь всегда найдется болван, который построит эскадрон на болоте и скомандует «Аллюр три креста». И эскадрон сгинет, и толку никакого не будет. «И по болотам пройдем?» спросил Сталин. «И по болотам можем пройти, и технику провезем». «Спасибо за мнение», сказал Жуков резким голосом. «А вы с этим мнением согласны, товарищ Жуков?» Сталин спросил. Сталин, как обычно, работал по пятнадцать часов, имел серое лицо усталого человека, двигался медленно, Нездоровая его рука лежала беспомощно перед ним на столе. Сталин другой рукой передвинул свою левую карте, пошевелил больными пальцами возле ржева. Со стороны казалось, что Сталин ищет населенный пункт, но он отлично знал, где искать. Просто пальцы не слушались. Сталин здоровой рукой вложил в свою беспомощную руку блокнот, чтобы рука не лежала без тела потом поднес здоровой рукой трубку к рту, пыхнул дымом, потом пригладил черенком трубки ус и указал трубкой на карту, ткнул точно в ржев, поводил черенком по деревням. А если согласны, то какими силами думаете действовать? Час назад Сталин отдавал приказания по Воронежскому и Юго-Западному фронтам. Вчера был совет по Сталинграду, На Волге решалась судьба страны. По Волге шло снабжение, а за ней лежало главное богатство, то, ради чего пришел Гитлер. Там, дальше, ресурсы, нефть. Главное было там. Москва и Западный фронт – это политика. Это фельдмаршал Гальдер считает, что немцам следует сконцентрироваться на взятии Москвы. Вот немцы и топят в болотах армии. Вот и идет бессмысленная драка в Ржевских болотах. Но Гитлер видит дальше своих генералов. И это Сталин уже понял. Снятие фон Браухича, явный сигнал, не услышать мог только Глухой. Сняли главнокомандующего планом Барбароса, Отныне сам Гитлер будет определять стратегию и диспозицию. Гитлер сворачивает от Москвы в сторону. Гитлер не повторяет маршрут Наполеона. Французам в 12 году... Надо было произвести фехтовальный укол, поразить Россию психологически. Но немцы – народ иной. Немцы уничтожают страну, убивают, а не побеждают. Им психологии безразличны. Какой дурак сравнил Наполеоновскую войну и эту войну? Сегодня другая война. К нам пришел другой народ, методический. Вот ответьте на такой вопрос. Если немец будет строить дом, Что он сделает вначале? Проведет водопровод или положит черепицу? Правильно, проведет водопровод, потому что он немец. Что за радость Гитлеру взять Москву и осесть в Кремле? Француз бы так и поступил, но немец не француз. На Волгу, на Кавказ. Сейчас цель немцев Сталинград, Волга и Кавказ. А войска фон Бока отвлекают нас от главного немецкого удара ржевско сычевский выступ нарочно дразнит его, Иосифа Сталина. Думаете, Сталин этого не понял? Мы не можем послать туда больше людей. И немцы не могут. Говорится так, отбросили противника от Москвы. Но недалеко отбросили, на сто километров. Так и топчемся на месте. И будем топтаться, потому что смысла в победе здесь нет. Ни для них, ни для нас. Если они победят, им придется брать Москву, сниматься с южного направления. А что, у них есть лишние силы? Он фон Бок уже роты сократил до 80 человек, от 180. Им бы из Африки людей сюда прислать. А в Египте солдат не отпустят, они Монтгомере нужны. Тобрук брать. А завтра Япония попросит у них помощи в Бирме. Гитлеру... Солдат взять неоткуда. Так и будем стоять. Что там на карте? Река Руза, деревня Красная Поляна, Мерклова, Середа. И Сталин шарил желтым глазом по карте. Запомнить столько информации человек обычный не в состоянии. Но Сталин, отличаясь ненормальной памятью, изнурял себя подробностями, запоминая количество сабель в кавалерийских эскадронах и фамилии Надждивов. «Удар, так понимаю, наносим здесь. Объединенными силами Западного и Калининского фронтов, товарищ Сталин». Четверть часа назад Жуков был против операции, но сейчас говорил твердо «здесь, здесь и здесь». И Жуков твердым пальцем обозначил точки на карте. «Уточните с командармами, важна синхронность действий». «Непременно, товарищ Сталин». «Когда думаете начать?» Жуков никогда не говорил «завтра» или «через два часа». Он был солдат. «Приказы будут переданы немедленно. На рассвете атакуем». «Одобряю». Через два часа в часть Дежкова поступил приказ выдвигаться на деревню Середа. Следовало ночью форсировать речку Руза, затем пересечь поле и ударом конницы в лоб захватить стратегически важный пункт Середа. Оттуда следовало двигаться на Гжатск, а там и Ржев близко. Приказ данной полку исходил от генерала Плиева, тому приказал генерал Власов, а Власов был строг, ему отдали приказ из Ставки. На ту пору оставалось немного времени до того момента, как длинный сутулый генерал перешел на службу к Гитлеру, но в те дни он еще был красным командиром, И приказывал атаковать гитлеровцев. Пройдет время, и он будет приказывать вешать партизан. Но сегодня, сказал Плиеву так, вас поддержат партизаны. Какие партизаны, Андрей Андреевич? В лесах имеется партизанская сеть. А как с артиллерией? ⁇ спросил Плиев. Выдвигайтесь. Время пошло. Артиллерию развернуть времени не будет. У вас, Иса Александрович, орден, как я знаю, имеется. Будьте его достойны. Сам Власов имел орден Ленина за номером 770, орден Редкий. Спустя полтора года, когда Фюрер наградил его железным крестом с дубовыми листьями, Власов отдал орден Ленина Фюреру взамен не носить же орба ордена одновременно. Впрочем, пока что его начальством был. Бешеный самодур Жуков. Неуправляемого гнева Жукова генерал Власов боялся. Однажды он уже оступился, не вовремя заболел, едва не сорвал оборону Москвы. И Жуков пощадил его, но было страшно. Сегодня генерал Власов склонен был отдавать распоряжения еще более беспощадные, нежели распоряжения собственного начальства. «Приказываете атаковать?» Отлично. Будем атаковать, причем быстро и напористо. И если кто принудит тебя идти с ним одно поприще, иди с ним два, так, кажется, сказано у Матфея. Война – грязное дело. Не надо притворяться, что генералы жалеют людей. Не стоит подслащивать пилюлю. Следует принимать вещи такими, как они есть. Война этому учит быстро. Позднее, уже на германской стороне, Он любил пользоваться услугами женщины, угнанных в Германию. Пленных русских баб приводили к русскому фашистскому генералу в спальню. И, попользовавшись женщиной, Андрей Андреевич говорил Денщику, «Ты не думай обо мне плохо, просто война идет. Никому нынче не сладко, у меня тоже нервы на пределе. Пусть лучше я с ней буду, чем фриц, от меня и подарок перепадет, и вообще я русский». Андрей Андреевич в телефонограмме дважды подчеркнул хлесткое слово «в лоб». «Полк должен был на рысях идти вдоль шоссе, а потом стремительно пересечь снежное поле и с налету овладеть середой, где сосредоточено крупное соединение немецких войск». Так сказал Власов, выполняя стратегический план Жукова. Правда, Жуков не говорил об атаке через поле, а Власов поле представлял отлично. Открытое снежное поле шести километров в ширину было смертным ложем для кавалерии. И когда Власов сказал Атака в лоб он понимал, что кавалерия доскачет не в полном составе. Это была необходимая жертва. Власов должен был отчитаться о взятии Гжацка, а как поступить с средой оставили на его усмотрение. Вероятно, можно было предложить идти в обход среды но Власов считал такое поведение неразумным. Той же линии поведения он придерживался в дальнейшем, когда сотрудничал с Гиммлером. Мог просить 10 дивизий для создания русской освободительной армии, иначе не будет эффекта массового участия русских людей в войне на стороне Гитлера. А когда получал предложение создать три дивизии, соглашался с тем, что и этого достаточно. Поступать следовало так, как диктуют обстоятельства. Война имеет собственную логику развития событий. Приказ Власов, командующий 20-й армией, отдал Иссе Александровичу Плиеву, который своих конников ценил. Плиев, не сказав ни слова, повесил трубку, имитировал разрыв связи. И когда Власов перезвонил спустя минуту, ординарец Плиева отрапортовал генералу Власову, что Плиев уже отбыл в штаб полка руководить атакой. Власов своим лающим крестьянским матом послал ординации «бегом, бегом догонять Плиева». Ординарец генеральский мат выслушал и повторил, что Плиев отбыл на автомашине. «Я минуту назад с ним говорил». «Так точно», — говорили товарищ генерал. «И он что, уехал?» «Так точно, товарищ генерал». Плиев же спешил понимая, что Власов не остановится, пришлет нарочных, заставит перейти в наступление. И надо такой приказ упредить. Плиев жалел своих солдат. Большинство кавалеристов были с юга, ростовские, новочеркасские казаки. Цены им нет, удалым ребятам. Пройдет 20 лет, и в 1962 мирном году генерал Ис Александрович Плиев будет командовать расстрелом рабочих в Новочеркасске, расстрелом сыновей тех самых казачков, которых он спасал сегодня. Пройдет 20 лет, и он скомандует открыть огонь по демонстрации, просившей снизить цены на мясо и молоко. А сатанели рабочие люди за 6 лет правления Хряка, но военной зимой 41-го Плиев людей берег. Связавшись с полком. Лив приказал выдвигаться немедленно, путь до среды, пройти лесом и ждать подкрепления пехоты 50-го полка Немова и 74-го полка майора Кривошапки. Прежде еще выдвинутся лыжники, проведут разведку. При подходе подкрепления атаковать среду из леса, расстояние все же будет вдвое не таким смертельным, как при длительной лобовой атаке. Таким образом, Плив надеялся сократить неизбежные потери. Но и этот приказ Плива, приказ щадящий и, сколько позволяла ситуация, разумный, был гибельным. Как ни сокращай расстояние, поле остается открытым, хоть от леса до среды было вдвое короче, чем от дороги. Все равно кавалерии надо было пересечь открытое снежное пространство. И на этом открытом пространстве, в точности, как на площади перед райсоветом в Новочеркасске в 1962 будут бить по казакам в упор, без промаха. «Наст не выдержит», — говорили конники, — «лошади по грудь увязнут». Это кто ж такой план придумал? Ординарец сказал Вестовому, тот своему товарищу, и скоро полк знал, что существует приказ, который стараются обойти и не исполнить, Однако исполнять его неизбежно придется. Все уже знали, что как только подойдет полк Кривошапки, как услышат выстрелы вон оттуда, начнется конная атака, и атака будет в лоб, через поле, и в поле кавалерию расстреляют. В то время в конном строю уже воевали редко, это было самоубийством. Конница использовалась как самая подвижная и легкая моторизованная часть войска, малая механизация. На лошадях доезжали до места боя, но бой вели спешившись, пускали в ход гранаты и карабины, а коней отдавали коноводам. Но, и это понимали все, атака через снежное открытое поле может быть только в конном строю. Как иначе пройти смертоносное пространство по снегу, Здесь требуется стремительный рейд. Придется оставить легкие пушки, тачанки, пулеметы. Придется атаковать так, как атаковала Чапаевская конница. Возьмем карабин по паре гранат. Вот и все. Сначала перейдут речку Рузу, а там и поле близко. Им велели седлать и выдвигаться к реке. Жить оставалось недолго.